Глава четвертая. На протяжении куда большего числа лет, чем у меня пальцев на руках, инспектор Крэмер мечтал запереть Вулфа под замок хотя бы на одну ночь. И в этот день он был как никогда близок к своей заветной цели. Возможно, ему это и удалось бы, если бы я не потратил дополнительную монетку в автомате. Позвонив сначала солу Пензеру, затем фрицу из аптеки в Вашингтон-Хайдсе. Я решил, на всякий случай, поболтать с Лоном Коэном из газет. Услышав мой голос, он воскликнул. «Ну-ну, звонишь из камеры?» «Нет. Но если бы я сказал, где я сейчас нахожусь, ты превратился бы в моего соучастника». «Так наше отсутствие было замечено?» «Конечно. В городе начались беспорядки. Ревущая толпа разнесла зал суда». Мы поместили в газете очень хороший портрет Нира Вулфа. Но нам необходим твой новый снимок. Не мог бы ты заехать в студию минут на пять? Безусловно, с радостью. Но я звоню, чтобы отрегулировать пари. Имеется ли ордер на наше задержание? Ты не ошибся, имеется. После ланча судья Корбит подписал его первым делом. Послушай, Арчи, давай я пришлю к тебе человека. Я сказал ему, что премного обязан и повесил трубку. Так вот, если бы я не потратил третьей монетки и не справился, есть ли ордер на наш арест, мы бы не приняли специальных мер предосторожности, подъезжая к дому Соло на восточной 38-й улице и угодили бы прямиком в объятия сержанта Перли Степпинса. Тогда вопрос о том, где провести эту ночь, больше нас не волновал бы. Было уже почти восемь часов вечера. Мы с Вулфом... Без особого труда расправились с тремя порциями блюда, называемого чили-корн-корне, в небольшом заведении на 170-й улице, где некий Дикси прекрасно знает, какой следует выбрать мясо и сколько добавить перца, лаврового листа и других специй. Я не менее пяти раз звонил по телефону, разыскивая Джимми Донована, защитника Леонарда Эши. Я мог бы попросить передать адвокату что Ниро Вулф хочет сообщить ему кое-что важное и оставить номер телефона, по которому с ним можно было бы связаться. Но это было бы неразумно, поскольку любой адвокат — слуга закона. А Джимми было известно о бордере на арест Ниро Вулфа, не говоря уже обо мне. В общем, я тогда до не дозвонился, и мы с трудом начали пробираться по забитой транспортом восточной 38-й улице. Хмурая физиономия Ниро Вулфа который я видел в зеркале заднего вида, не способствовало улучшению моего настроения. Моя программа была такова. Высадить его у дома Соло между Лексингтон-авеню и Третьей авеню, найти место для парковки машины, после чего уже пешком добраться до дома Пензера. Но в тот самый момент, когда я вывернул из-за угла и намеревался нажать на тормоза, я заметил знакомую широкоплечую фигуру, маячившую в переулке. Естественно, прибавил скорости. К счастью, в потоке машин появился просвет. У третьей авеню зажегся зеленый, так что я живенько проскочил перекресток, нашел местечко, где можно было остановиться, не устраивая пробки, и повернулся к вульфу Я проехал дальше, потому что принял другое решение. Мне внезапно расхотелось ехать к Солу. Вулф не был настроен шутить. Что еще за вздор? И решил, вовсе не вздор. Сержант Перли Стеббинс как раз показался из-за угла, направляясь к дому Пензера. Благодарение Богу уже стемнело, а то он обязательно заметил бы нас. «Теперь куда? Нас караулят? Возле самого дома Соло? Ну да?» Короткое молчание. «Вижу тебя это развлекает», — произнес Вулф с обидой. «Еще бы! Я скрываюсь от правосудия. Великолепное развлечение». — К тому же я планировал провести этот вечер на стадионе Пола Граунс. Там сегодня проводится кубковая встреча. — Так куда теперь? — Черт возьми. — Ты ведь предупредил Соло, что может позвонить мисс Вельц? — Да, сэр. Я сказал фрицу, чтобы, если позвонит червоная дама, он дал ей номер телефона Соло. Солу объяснил, что вам предпочтительнее провести час наедине с ней, чем с голубыми орхидеями. — Вы же знаете Соло. Снова наступила пауза. Потом Вулф спросил. «Ты знаешь домашний адрес мистера донована «Да. Восточная, 77-я улица. За сколько времени мы туда доедем?» «Минут за десять. Поехали». «Хорошо, сэр. Садитесь поудобнее и расслабьтесь». «В это время суток я добрался туда всего за девять минут» причём даже ухитрился найти место для машины в том же квартале между Мэдисон-авеню и Парк-авеню. Когда мы подходили к дому адвоката, мне показалось, что постовой слишком пристально посмотрел на нас. Конечно, габариты Вульфа и его манер держаться привлекали внимание и без особых причин. Просто меня подводили нервы. Дом был с претензией: навес у входа, швейцар, в холле ковры. — Я с независимым видом сказал швейцару. — К Доновану. Нас ожидают. Но он не пропустил нас. — Да, сэр, однако мне даны указания. Ваше имя, пожалуйста. — Судья Вулф, — сказал Вулф. — Одну минутку, — сказал он, и исчез за дверями. Прошло больше минуты, прежде чем он вернулся, всем своим видом выражая огромный вопрос, но не произнося его вслух, и провел нас к лифту. — Двенадцать Б, — сказал он. На двенадцатом этаже нам не пришлось разыскивать квартиру Б, потому что дверь в конце холла была распахнута, и на пороге стоял Джимми Донован собственной персоной. в нарукавниках без галстука, он больше походил на мелкого счетовода чем на известного адвоката. Да и голос его звучал растерянно, когда он пробормотал. — Так это вы... Что это за фокусы? — Судья Вулф? «Никаких фокусов. Я просто хотел избежать лишнего любопытства». Вулов говорил вежливо, но довольно резко. «Мне было необходимо с вами встретиться. Вы не должны меня видеть. Это против всех правил. Вы свидетель обвинения. Кроме того, имеется ордер на ваше задержание. Так что я обязан сообщить о вашем визите». Он был совершенно прав. Единственное, что ему оставалось сделать... Это захлопнуть у нас перед носом дверь, подойти к телефону и позвонить в офис окружного прокурора. Он этого не сделал, и, по моему мнению, только потому, что был готов снять с себя последнюю рубашку, лишь бы узнать, чего хочет Вулф. «Я здесь», — начал Вулф, — «не в качестве свидетеля обвинения. Я не собираюсь обсуждать с вами свои показания. Как вы знаете, ваш клиент, Леонард Эш, Как-то в июле явился ко мне с предложением заняться его делом, но я отказался. Я выяснил кое-какие факты, которые связаны с тем, о чем он просил меня в тот день, и которые, по моему мнению, ему следует знать. И я хочу сообщить их. Полагаю, не следовало бы посвящать вас в подробности но тем более было бы ошибкой не довести их до его сведения. Ведь ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. У меня было ощущение, будто я вижу, как вращаются шестеренки в черепной коробке Донована. «Это же абсурд! Вы прекрасно знаете, что не сможете его увидеть?» «Смогу, если вы это устроите. Ради этого я и приехал сюда. Вы его защитник». Меня вполне устроит завтра рано утром, до заседания суда. Вы, разумеется, можете присутствовать, если пожелаете. Но я полагаю, что это совершенно излишне. Мне будет достаточно двадцати минут. Донуан пробормотал. Я не имею права спрашивать вас, что именно вы намерены сообщить моему подзащитному. Я это понимаю. Я не появлюсь на свидетельском месте, где вы можете подвергнуть меня перекрестному допросу до завтрашнего утра. Адвокат прищурил глаза. Я не могу устроить для вас это свидание. Об этом не может быть и речи. Я не стану с вами разговаривать. Моя обязанность — сообщить об этом визите судья Корбиту. Завтра утром. «Доброго вечера, джентльмены!» Он попятился и захлопнул дверь, но сделал это весьма деликатно, без шума, показывая, что он на нас не в претензии. Мы вызвали лифт, спустились вниз и вышли на улицу. «Позвони Солу», — распорядился вулф «Да, сэр. Слова Донована о том, что он заявит о нашем визите завтра утром в суде, означают, что адвокат...» Не намерен звонить окружному прокурору сейчас. Но, конечно, он может и передумать. Поэтому я предпочитаю отъехать отсюда на несколько кварталов, а потом уже звонить. Хорошо. Знаешь ли ты адрес миссис Эш? Да, 73-я улица. Поезжай в том направлении. Я должен ее повидать. Сначала позвони ей и договорись о свидании. — Сейчас? — Да. — Это дело верное. Она наверняка сидит дома в ожидании двух неизвестных ей детективов. — А как мне назваться? Судьей Гудвином? — Нет. Мы будем самими собой. Пока ехала центра мимо парка, затем на восток по 74-й улице до 3-й авеню и вновь свернул налево на 73-ю, Я обдумывал, как бы нам добиться встречи с Робиной Кин. Вулф ничего не сказал мне по этому поводу. Впрочем, это была моя обязанность. Я поочередно отверг несколько весьма эффективных подходов, но к тому времени, как после долгого маневрирования мне удалось втиснуть машину на единственное свободное место у тротуара на отрезке от лексингтона авеню до Мэдисона-Веню, я решил, что лучше всего действовать напрямик». Спросив у Вулфа, может ли он мне что-нибудь посоветовать, и, услышав нет, я направился к аптеке у лексингтона авеню где имелась будка телефонного автомата Сначала я позвонил Солу Пензеру. От червоной дамы не было вестей. Но ведь она говорила о девяти часах, а сейчас было еще только без четверти девять. Сержант Стеббинс пришел и ушел. Он сказал, что полиция беспокоена исчезновением ниро Вулфа, потому что он важный свидетель в деле об убийстве, и они опасаются, что с ним могло что-то случиться. Тем более, что Арчи Гудвина тоже нет. Стеббинс, конечно, не сказал, что инспектор Крэмер подозревает в коварстве ниро Вулфа, который задумал спутать правосудию карты в разбираемом деле, и поэтому жаждет как можно скорее наложить на него лапу. Стеббинс спросил, звонил ли Вулф Солу, и знает ли Сол, где тот находится. Потом сообщил, что получен ордер на арест Вулфа и Гудвина. Сол, естественно, сослался на полное незнание, после чего Перлеб произнес еще несколько назидательных фраз и исчез. Я набрал другой номер. И когда мне ответил женский голос, сказал, что хотел бы поговорить с миссис Эш. Мне было сказано, что миссис Эш отдыхает и не может подойти к телефону и объяснил, что говорю по поручению Нира Вулфа. Дело крайне важное и не терпит отлагательства. Мне повторили, что миссис Эш абсолютно не в состоянии подойти к телефону. Я менее вежливо спросил упрямицу, слышала ли она когда-либо про Нира Вулфа, на что та ответила «Конечно». «Хорошо», — сказал я. «Передайте, миссис Эш, что Нира Вулф желает видеть ее немедленно. Он может быть у нее через пять минут». Больше я ничего не могу сообщить по телефону, разве только то, что в случае отказа от свидания миссис Эш будет сожалеть об этом до конца жизни. Голос предложил мне подождать у телефона и исчез на столь продолжительное время, что я начал уже сам сожалеть, что не попробовал более эффективных способов. Однако как раз в тот момент, когда я потянулся к дверной ручке будки, чтобы впустить немного воздуха, трубка ожила, и мне было сказано, что миссис Эш примет мистера Вулфа. Я попросил соответствующим образом проинструктировать стражей в холле, вернулся к машине и сказал Вулфу. «Ладно, постарайтесь как следует, чтобы я не выглядел болтуном. От Хеленвельс пока нет вестей. Стеббенс лишь задал пару глупейших вопросов и получил у них вполне достойные ответы. Вулф вылез из машины, и мы двинулись к интересующему нас дому». Дом оказался небольшим, но весьма элегантным. Настолько элегантным, что не нуждался в ковровых дорожках. Швейцар вылитый Лоренц Ольвье, а лифтер походил на его старшего брата. Держались они с холодком, но в этом не было личной неприязни. Когда нас выпустили на шестом этаже, лифтер стоял у открытой двери до тех пор, пока на наш звонок дверь в квартиру не была открыта и нас не пригласили войти. Нас впустила женщина, похожая на Филлис Джей. Нет, точнее, сама Филлис Джей. Я неоднократно платил от четырех с половиной до пяти долларов, чтобы посмотреть на ее игру из первых рядов партера Так что наверняка оценил бы это бесплатное знакомство при других обстоятельствах. Но сейчас мои мысли были заняты другим. Да и ее тоже. Разумеется, она играла, поскольку актрисы всегда играют. Но без блеска. Ведь эта роль была не для нее. Она изображала верную опору для друга в беде и действовала весьма старательно, но как-то неубедительно. Приняла у Вулфа его шляпу и трость, проводила нас в большую гостиную, а из нее через арку в помещении меньших размеров. Робина Кин сидела на диване, запустив обе руки себе в волосы. Вулф сделал три шага и поклонился. Она взглянула на него, затрясла головой, как будто прогоняла назойливую муху, прижала пальцы к глазам, потом еще раз посмотрела на незваного гостя. я буду в студии, Робби», — прощебетала Филлис Джей, прождав ровно столько, сколько требовалось, чтобы услышать просьбу остаться. И вышла. Миссис Эш пригласила нас сесть. Сначала я подобрал стул посолиднее для Уфа, потом сел рядом с ним. «Я смертельно устала», — пожаловался Робин Акин. «Я опустошена, совершенно опустошена. Не думаю, чтобы я когда-либо...» «Но в чем дело? Конечно, это связано с моим мужем. Либо поставленный тембр ее голоса был врожденным, либо она отработала его настолько, что пользовалась им без труда, но им нельзя было не восхищаться». Выглядела она на самом деле измученной, а голос звучал божественно. — Постараюсь быть предельно кратким, — пообещал Волф. — Знаете ли вы, что я встречался с вашим мужем, что он как-то заехал ко мне в июле? — Да, знаю. — Знаю обо всем этом. Теперь. Именно для того, чтобы дать показания о нашем с ним разговоре, Я был вызван в суд окружным прокурором. Сегодня в суде, в ожидании своей очереди, я задумался о некоторых обстоятельствах дела. И мне на ум пришла одна мысль, которая, как я посчитал, заслуживает внимания. Но поскольку в конечном счете она могла оказаться спасительной для вашего супруга, с разбирательством надо было поторопиться» поэтому я ушел из суда вместе с мистером гудвином моим помощником и мы потратили сегодняшний день на разработку моей идеи какой идеи ее руки лежаты в кулачки которыми она упиралась в диван чтобы не упасть об этом позднее мы кое чего добились возможно сегодня вечером продвинемся еще дальше но независимо от того «Удастся нам добиться дальнейших успехов или нет, я уже располагаю информацией, представляющей значительную ценность для вашего супруга. Она, возможно, не полностью обелит его, но, как минимум, посеет сомнения в его виновности в умах присяжных. А это может помочь его защитнику добиться оправдательного приговора». «Проблема одна». Как довести данную информацию до сведения членов суда? Потребовалось бы крайне сложное и длительное расследование, чтобы придать моей идее форму приемлемого доказательства. Поэтому я придумал более короткий путь. Но чтобы воспользоваться им, у меня должен состояться разговор с вашим мужем. Но он же... Как это можно сделать? Я должен его видеть. Только что я заезжал к мистеру Доновану, его адвокату, и просил устроить эту встречу, хотя заранее знал, что он не согласится. Поступил я так просто для того, чтобы предвосхитить ваши действия. Я не сомневался, что в случае обращения к вам вы станете настаивать на консультации с мистером Донованом, а я уже продемонстрировал бесплодность таких попыток. Меня обвиняют в оскорблении суда. Выдан ордер на мой арест. Кроме того, меня обязали повесткой явиться в суд в качестве свидетеля обвинения. Ввиду всего этого, защитник не имеет права даже разговаривать со мной, не говоря уже о том, чтобы добиваться для меня свидания с его собственным клиентом. А вот вы, жена человека, судьба которого решается судом, связаны такими запретами. У вас широкий круг знакомств и огромное личное обаяние. Вам не будет особенно трудно получить разрешение поговорить завтра утром до начала судебного заседания с вашим мужем. И вы сможете взять меня с собой на это свидание. Двадцати минут мне хватит с избытком. Будет достаточно даже десяти. Не упоминайте моего имени, получая разрешение. Это может все испортить. Просто я «Отправлюсь вместе с вами, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Если дело не выгорит, попробуем другой путь». «Вы согласны?» «Мне не ясно. Она нахмурилась. «Вы... хотите просто с ним поговорить?» «Да». «Что вы хотите ему сказать?» «Вы услышите это завтра утром вместе с ним». — Все это крайне сложно объяснить. Если я сейчас скажу вам, может провалиться весь мой план довести мои соображения до присяжных. А я не хочу рисковать. — Просветите меня хотя бы в общих чертах. О чем пойдет речь? Обо мне? Вулф приподнял плечи, чтобы вобрать побольше воздуха в легкие. Потом шумом выдохнул. Сцена была впечатляющая. Вы только что жаловались, что смертельно устали, мадам. Я тоже. Я бы заинтересовался вашей особой только в том случае, если бы думал, что вы сами причастны к убийству Мэри Уиллис. А у меня подобных мыслей нет. Позабыв о самолюбии, рискуя собственной репутацией и, возможно, личной свободой, Я предпринимаю шаги, которые должны оказаться полезными для вашего мужа. И прошу у вас помощи. Вы же ничем не рискуете. Вам нечего терять. Мне очень многое». «Разумеется, я обратился к вам, исходя из предположения, которое может быть и неверным. А именно, независимо от того, искренне вы преданы своему супругу или нет», но вы все равно не желаете, чтобы его осудили за убийство. Я не могу гарантировать, что держу в руках ключ, который откроет ему дверь на свободу, но я и не простофиля в такого рода делах». У нее задрожали губы. «Вам не следовало это говорить. Искренне ли я преданно мужу? Мой муж не дурак, но действовал по-дурацки. «Я по-настоящему люблю его и хочу...» Из голоса ее полностью исчезли серебристые нотки. Он звучал крайне искренне. «Я очень его люблю, мистер Волф. Нет, я не хочу, чтобы его осудили за убийство. Вы совершенно правы. Мне нечего терять. Больше нечего терять. Но если я это сделаю, то должна сообщить мистеру Доновану... «Ни в коем случае!» Он не просто запретит вам, он вам помешает. Вы должны действовать на свой страх и риск. Она выпрямилась. Мне казалось, что я слишком устала, чтобы продолжать жить, заговорила она снова своим звенящим голосом. Но какое счастье иметь возможность сделать хоть что-то! Она вскочила с дивана. Да-да, конечно, я сделаю это. Как вы сказали, у меня широкий круг знакомых, Так что я почти не сомневаюсь в успехе. Вы можете спокойно продолжать заниматься расследованием. Я хочу лишь пожелать вам успеха. Ни о чем не беспокойтесь. Где я могу вас отыскать?» Вулф повернулся ко мне. «Арчи, телефон Соло». Я вырвал листок из блокнота, написал номер и протянул ей. Вулф поднялся. «Я буду там всю ночь, миссис Эш, до девяти утра. Но, надеюсь, мы с вами...» увидимся раньше». Сомневаюсь, чтобы она слышала его. Очевидно, она на самом деле обрадовалась, получив задание Вулфа, и совершенно позабыла о нашем присутствии. Нет, она вышла проводить нас, но ее с нами практически не было. И стоило мне переступить через порог, как она закрыла за нами дверь. Мы вернулись к машине и поехали прочь из центра по парковиню. И, Мне казалось неправдоподобным, чтобы сержант Перли Стеббин смог нанести Солу второй визит. Но все же. За пару кварталов я остановился позвонить по телефону. Сол ответил, что он один. Еще менее вероятным казалось, чтобы Стеббин составил человека дежурить у входа. Но все же я остановил машину за 20 ярдов до дома Пензера. И хорошенько осмотрелся. Чуть дальше имелось щель между машинами, застывшими у тротуара. Я протиснулся в нее, снова осмотрелся и только после этого распахнул дверцу для Вулфа. Мы пересекли улицу, вошли в дом и нажали на кнопку лифта. Когда мы вышли из кабины на пятом этаже, Сол, приветливо улыбаясь, стоял на площадке. Думаю, для большинства людей Сол Пензер кажется самым обычным, невысоким носатым человечком который постоянно выглядит плохо выбритым но для других в том числе для вулфа и для меня он самый лучший из известных нам оперативников не в искусстве слежки вулф никогда раньше не бывал у него но я заходил много раз обычно по субботним вечерам в компании с тремя или четырьмя знакомыми с которыми мы резались в покер бодя в квартиру Вулф остановился и осмотрелся. Комната была просторной, освещалась двумя торшерами и двумя настольными лампами. С одной стороны были окна, по противоположной стене тянулись стеллажи с книгами, на двух оставшихся висели картины и полки, на которых можно было найти решительно все, от кусков минералов до моржовых клыков. В дальнем углу стояло большое пианино. «Хорошая комната», — одобрил Вулф. «Подходящее. Поздравляю вас». Он пересек комнату, уселся на стул, который, очевидно, соответствовал его представлениям об удобной мебели, и спросил, «Который час?» «Без двадцати десять», — отозвался Сол. «Та женщина. Звонила?» «Нет, сэр. Хотите пиво?» «Разумеется. Выпью с удовольствием». «За три последующих часа...» Он опорожнил семь бутылок пива, не оставил без внимания печеночный паштет, селедку, осетрину, маринованные грибы, тунисскую дыню и три сорта сыра. Сол, несомненно, из кожи вон лез, чтобы доказать нам свое гостеприимство, хотя вообще-то он не хвостун. Естественно, ведь Вулф оказался у него дома в первый возможно, в последний раз. Все было отлично. Но я подумал, что покупать три сорта сыра не стоило. Вулф все не съест, и Солу придется одному расправляться с этим изобилием. С постелью дело обстояло хуже. Но раз Сол был хозяином, этот вопрос должен был волновать его одного. Вулф он устроил у себя в спальне, меня на диване в большой комнате, себе же постелил на полу, что я посчитал вполне справедливым. Однако без четверти час мы еще оставались на ногах. Не могу сказать, что за разговорами время тянулось слишком медленно, учитывая при этом еду, питье и три партии в шахматы, которые Вулф сыграл с солом Но, тем не менее, мы зевали. И не ложились только потому, что ждали звонка хелен Вельц, стараясь не потерять надежды. Все остальное было устроено. Сразу же после полуночи Робина Кин позвонила Вулфу и сообщила, что сумела договориться о встрече. Вулф должен встретиться с ней в комнате 917 в доме номер 100 по Сайентер-стрит в половине девятого. Вулф спросил меня, знаю ли я комнату девятьсот семнадцать, но я не знал. После этого сообщения он откинулся на спинку стула и довольно долго сидел, закрыв глаза. Затем выпрямился и сказал Солу, что готов сыграть еще одну партию в шахматы. Без четверти час он встал, зевнул, потянулся и объявил. Ее паника прошла. — Я иду спать. — Боюсь, — извиняющимся тоном произнес Сол, — у меня не найдется для вас пижама подходящего размера. Но я могу, раздался телефонный звонок. Я находился ближе всех к аппарату, повернулся и поднял трубку. — Это Джексон, 4-3-1-0-9. — Я хотела бы... — говорит червоная дама. — Совершенно верно. Я узнал ваш голос. — Это Арчи Гудвин. Где вы находитесь? — телефонные будки на вокзале Гранд-Централ. Я никак не могла отделаться от него. А потом... Теперь все это уже не имеет значения. «Где вы?» «В многоквартирном доме на 38-й улице. Мистер Вулф ожидает вас. Тут два шага пешком. Я сейчас встречу вас возле информационного бюро. Буду там через пять минут. Подождете меня?» «Да». «Точно?» «Разумеется». Я повесил трубку и заявил. Уж если начнет вести то везет до конца. Приготовь кофе покрепче. Хорошо, Сол? Ей надо будет выпить. Либо кофе, либо бурбона. И, возможно, она любит сыр. С этим я удалился».